Рэйвен проигнорировал возмущение жены и снова спросил. «Так ведь, малыш Ри? Что такое? Что ты хочешь сказать папе?» «Хе-хе-хе, насчет этого!» Малыш выглядел так, будто хотел поделиться каким-то секретом, судя по тому, как он прикрыл рот своими маленькими ручками. Увидев это движение, Рэйвен расслабил лицо и мягко улыбнулся. «Сейчас по нему нельзя! Никак было сказать, что его называют змеем!» Ну, что это? Можете ли вы сказать, папа? О, ах, что это? Мм, вечерний ужин? «М-м-м, это папин любимый. Хмм, папа будет очень рад. Ну, что на ужин сегодня вечером? Рыба габра аля миниор. Действительно, произнес малыш расстроенным голосом. Что случилось, малыш Ри? Райвен испугался, увидев несчастное выражение лица сына. Я должен был быть первым, кто сказал это. Рэйвена будто ударила молния, и он попытался оправдаться. «Это, ну, эм, я имел в виду, это действительно правда? Ну, тогда это вина папани. Пожалуйста, прости меня. Малыш Ри, можешь сказать мне что-нибудь еще?» Когда Рэйвен посмотрел на свою жену, сморщив брови, она, не зная, что делать, закрыла лицо. «Малыш Ри, скажи что-нибудь папани». С досады хмыкнув, мальчик отвел голову в сторону. Небольшое движение оказало огромное влияние на Рэйвена. Его лицо заполнило отчаяние. Он выглядел так, будто ему было приказано совершить самоубийство. «Мне очень жаль, малыш Ри. Папаня идиот и забыл все. Не мог бы ты мне повторить?» Сын Искоса посмотрел на него. Он еще не выглядел готовым принять решение. «Не разговариваешь с папаней? Папаня будет плакать. Тогда об этом... Это папина любимая рыба». «В самом деле? Папа так счастлив слышать это!» Рэйвен не смог сдержаться и не целовать розовые щечки сына. Поскольку это было щекотно, мальчик засмеялся. «Ладно, тогда пойдем пообедаем». «Я думаю, что еще не готово. Что?» На лице Рэйвена показалось раздражение, как будто его окатили ушатом холодной воды. «Можно было приказать поварам спешить, но они должны потратить время на определенную подготовку», Иначе качество еды может пострадать. Но Рэйвен не мог допустить, чтобы его сын ел не пойми что. Поэтому не давал подобных распоряжений. Таким образом, он быстро успокоился. Ну ладно, папе нужно работать, пойдем. Ладушки. Рэйвен не мог скрыть уныние от вида уходящего сына. О, подождите, на самом деле я закончил с делами. В самом деле? Да, действительно, работа окончена. Правда? Нехорошо сдвигать строки. Даже несмотря на сверлящий взор жены, Рэйвен не желал отпускать сына. Он крепко обнял его и еще раз ощутил тепло его тела. Это наполнило Рэйвена жизнью. «Ну раз так, то я уже подобрался к завершению», – пробормотал он. «Но, видимо, за день мне не управиться». Его жена кивнула в подтверждение. «Понимаю, но все же кажется действительно хлопотно». «Все так, как я и сказал. В этом вопросе мне не требуются дополнительные руки или ноги. Хотя хорошие головы лишними бы не назвал». «Как насчет моего брата?» «Он, безусловно, талантлив. Но с учетом взваленной на него работы по управлению семейным делом я не считаю, что стоит просить его еще о чем-то, верно?» «Возможно, у тебя найдется кто-нибудь еще на примете, вызывающий доверие». Рэйвен уже не раз задавал этот вопрос, а его жена давала один и тот же ответ. Не найдется дворянина, способного столь же эффективно, как ты, решать такие проблемы. Но правда в том, что если бы кто-нибудь еще был таким же, как он, его жизнь была бы проще. Все, что он мог, это выискивать таланты в толпе простых людей. Если бы все было как в империи, с централизованной системой обучения, готовящих людей для государственной службы, было бы прекрасно. Но в королевстве обнаружение скрытых талантов походило на поиск иголки в стоге сена. Оставалось лишь обращать внимание на слухи о талантливых людях и нанимать их. Когда Рэйвен подумал, сколько времени и усилий потребуется на это, его сердце упало. В этот момент у его сына появилась хорошая идея. «Папа, я тоже хочу помочь тебе работать». «Ух, малыш Ри, большое тебе спасибо. Я люблю тебя больше всего». Рэйвен не переставал целовать своего сына, коверкая слова, пока тот продолжал свой детский лепет. Это был, без сомнения, счастливейший момент в его жизни. Он мог забыть напряжение повседневной жизни. «Даже если мне придется принести себя в жертву, я защищу все это», поклялся Рэйвен в своем сердце. Часть 2 Прошло два месяца с тех пор, как Империя объявила о войне. И сейчас наступила зима. Улицы деревень по всему королевству пустели, потому что люди предпочитали работать в теплых помещениях. На таком холоде немногие отважатся что-либо делать под открытым небом, и авантюристы, которые работали, как правило, круглый год, не стали исключением. Хотя и происходили внезапные набеги голодных монстров на сельчан, что требовало их внимания. По большей части заняться было нечем. Слишком опасно становилось исследовать руины или неизвестные рубежи в это время года. Таким образом, приключенцы проводили зиму в своего рода отпуске, расходуя свою энергию на тренировки, восстановление или сторонние дела. Стоит сказать, что карантелу это не относилось. Жизнь в нем все так же кипела. Однако, эта активность несколько отличалась от других городов. Она была рождена необычной энергией городской жизни – а ее источник исходил из внешнего сектора Тройной крепости. Люди, собравшиеся здесь, были бедно одеты и, скорее всего, были крестьянами, но их насчитывалось удивительное количество – около 250 тысяч. Рантел, конечно, считался самым крупным городом королевстве, потому что выполнял роль связующего звена в торговле и поставках между королевствами, что влекло сюда большие потоки денег И товаров, и множество людей, желающих разбогатеть. Однако этим нельзя объяснить, отчего один из секторов забит 250-тысячной толпой. Тогда почему здесь так много людей? Ответить на этот вопрос способна группа молодых мужчин, оснащенных лишенными лезвий копьями, скорее даже палками, ржавыми доспехами и щитами, которые кололи чучело из дерева и соломы. Так проходила боевая подготовка. Все собравшие здесь 250 тысяч граждан были мобилизованы королевством для предстоящей войны с империей. Округу сотрясали боевые кличи. Разумеется, немногие выкрики звучали грозно. Многих охватил страх грядущей битвы. И они тренировались с целью отвлечься от беспокойного нитья о том, чтобы после предстоящего не вернуться домой. Поэтому не все они прикладывали должные усилия. Война с империей уже случалась. В результате масса людей просто потеряла волю к сражению. Некоторые из них развалились в нишах стен, походя на марионеток с обрезанными нитями и дрыхли. Были и те, кто кричали на остальных, давая выход своему отчаянию. Были и такие, кто сидели, обняв колени, в ожидании конца. Когда призывники становились старше, у них чаще возникает склонность к этому. У них, у них отсутствовал боевой дух, и они лишь хотели вернуться домой». Таково истинное лицо королевской армии. Хотя едва ли с этим можно было что-либо сделать. Начнем с того, что собирали их силой. Им сообщали, что они обязаны рискнуть своими жизнями в кровавой битве, за которой им не сулили никакой награды. Даже если вернуться живыми, они обнаружат разоренные поля, их быт станет столь невыносимым, что это будет похоже на медленное удушение петлей. Такое можно назвать не иначе, как растянутой казнью. Мимо солдат ехали телеги, полностью нагруженные едой. Одному городу было трудно прокормить такую толпу людей, пришедших со стороны. Но Эрентел был самым крупным и потому самым продуктивным городом и мог дать достаточное количество продовольствия. Потому, а также потому, что он находился вблизи границ с империей, Рентел выбрали как пункт сбора войск королевства. В результате проделанные подготовительные работы – Город с легкостью мог принять 250 тысяч человек. Склады Эрантела выглядели внушительно. Казалось, это были самые большие строения в городе. Поставки в эти хранилища осуществлялись партиями. Собравшиеся люди обратили преисполненные страха взоры к телегам. Они будто смотрели на смерть, медленно надвигающуюся на них. Это была раздача пайков. Но все знали дальнейшее развитие событий. Это означало что война с Империей вот-вот начнется. Внутренний сектор тройных стен В центре города был особняк мэра Панасалея Гурузе Дейла Реттенмайера. Хотя это был роскошный дом, достойный лидера города, он по-прежнему не шел ни в какое сравнение со зданием рядом с ним. Это здание было самым впечатляющим в городе – Вип-вилла. Как правило, она была опечатана, и только королевской семье или их приближенным – Было разрешено использовать ее.